Порядок шествия был определен следующим образом. Впереди шел погонщик быков. Потом следовала телега, по обеим сторонам которой ехали верхом полицейские солдаты с карабинами в руках. Позади телеги ехал Санчо Панса, верхом на осле, таща за собой россинанту, а за Санчо цирюльник Николай и судья, соразмеряя шаги своих лошаков с медленную поступью валов. Что касается Дон Кихота, он сидел в своей клетке, опершись на решетку со связанными руками и протянутыми ногами так неподвижно, спокойно и безмолвно, как окаменелый. Таким образом, проехали они две мили, не останавливаясь, в намерении достигнуть небольшой долины, в которой, по уверению цирюльника, можно было найти прохладую траву. Между тем, как цирюльник Никола объяснил судье об этом месте, и они оба находились в некотором расстоянии телеги, Санчо приблизился к клетке, чтобы поговорить с своим господином. «Сударь», — сказал он ему в полголоса, — «по долгу совести я должен объявить вам обо всем, что касается вашего очарования. Эти два человека, которых видите едущими с покрытыми лицами, суть — наш мировой судья и Никола, деревенский цирюльник. Из этого вы можете понять, что ваше превращение не совсем заколдовано и, что нас, кажется, обманывают завистливые люди. «Не доверяй своим глазам, друг мой Санчо», — продолжал рыцарь, — «весьма возможно и весьма правдоподобно, что волшебники приняли образ цирюльника Николы и нашего судьи, чтобы лучше нас обмануть. Эти превращения для них не значат ничего». — Если бы я осмелился обратиться к вам, сударь, с одним небольшим вопросом, то ясно доказал бы вам, что тут кроется обман. — Говори прямо, друг мой. Я также буду отвечать тебе откровенно. — Я бы желал знать, не чувствовали ли вы после вашего мнимого очарования некоторой нужды? — Как же! Я чувствовал нужду выйти из моего заточения. Вы не понимаете меня. Послушайте же, самые отчаянные странствующие рыцари, когда напьются вдоволь чистой ключевой воды, бывают иногда принуждены... Ну, понимаете, не так ли? — А, теперь понимаю и признаюсь тебе, что в эту самую минуту... — Вот я вас и поймал. Не говорили ли вы мне сто раз, что очарованные не пьют, не едят, не спят и не делают ничего такого, что делают все прочие люди. То, что вы мне теперь сказали, доказывает, как дважды два четыре, что вы нисколько не очарованы.